Глава 36. В три часа я вскакиваю из кровати с ощущением, что сердце вот-вот выскочит из груди. Распахиваю французские окна, и на меня обрушивается 30 жара жара купе с девяносто процентной влажностью. Я стою на балконе и тяжело душу, опершись о перила. Ночная сорочка вскоре прилипает к груди. Наверное, у меня сердечный приступ. А чего же так тяжело дышать? Господи, помоги мне. Все пройдет, всегда проходит. Со дня выхода шоу прошло шесть дней, а я ни одну ночь не провела спокойно. И все из-за Фионы и ее чертовых камней. Я обнажила свою душу, но вместо обещанного прощения получила осуждение и ненависть окружающих, Майкла, зрителей, даже работодателей. Теперь я мечтаю вернуться в жизнь, которая была у меня всего неделю назад. Да, она не была идеальной, но все же лучше одиночества и неопределенности. Пора признать, что меня все отвергли. В своих фантазиях я представляю, как мне звонит Майкл. Лучше в дверь и просит его простить. Он говорит, что был неправ, но теперь все осознал и уважает мое решение прилюдно признать вину и изредка мечты становятся более смелыми, и Майкл говорит, что любит меня и хочет, чтобы я стала его женой. Тут я обычно вспоминаю, что сожгла мосты, о том, что произошло из-за меня с Дороти, во что я превратила ее жизнь. Будь прокляты эти камни! Не дав себе время на раздумья, я влетаю в комнату и хватаю телефон. Несколько минут роюсь в ящике стола, пока не нахожу, наконец, нужную визитку. Дрожащими руками я спешно набираю номер. Меня не волнует, что сейчас глубокая ночь. Она еще имеет наглость ездить по всей стране и собирать миллионные аудитории. Вы позвонили Фионе Ноус. Пожалуйста, оставьте сообщение. Гнев и печаль наваливаются на меня очередной сильной волной. И я уже опять чувствую себя той затравленной девочкой в Блумфилде. Однако на этот раз... Мне удается побороть себя и заставить говорить. Ей изо всех сил сжимаю телефон. Это Анна Фар. Мне вот что интересно, Фиона. Ты сама веришь в эти камни? Я считаю, что твоя идея полная чушь. Я потеряла работу, любимого мужчину и моих зрителей. Моя приятельница поссорилась из-за твоих камней со своей давней подругой. А ты продолжаешь проповедовать свое учение, рекламируешь камни как возможность получить отпущение грехов и смыть с себя позор. Все это ерунда, Фиона. Ты ничего не сможешь добиться. Бывают ситуации, когда слов «прости меня» недостаточно. Сейчас я полностью уверена, что сжигаю еще один мост. Ты помнишь, как ты вела себя со мной в школе? И ты причинила боль не только мне. Я закрываю глаза. Конечно, она не поймет, о чем я говорю, но это правда. Ты разрушила мою семью. Да, Фиона Ноус, свершила не одно разрушительное вторжение в мой мир. Их было два. Я лежу на кованом диванчике и смотрю в небо до тех пор, пока из-за горизонта не начинают пробиваться первые лучи солнца. Тогда я беру телефон и набираю мамин номер. «Доброе утро, милая!» У меня сжимается горло. Так происходит теперь каждый раз, когда я слышу ее голос. «Здравствуй, мама, как дела?» «Ты о той простуде, о которой я рассказывала?» Боб еще не справился, но он в хорошем настроении. Вчера в пансионате для престарелых он был молодцом, а вечером съел целый хот-дог. Рада, что ему лучше. Я ругаю себя за то, что, возможно, своими словами поддерживаю в маме надежду. Боб справится с простудой, но болезнь ему не побороть. «А как ты, милая, тебе лучше?» «Нет». Я закрываю глаза. Ночью я позвонила Фионе и наговорила гадости на автоответчик. Теперь мне ужасно стыдно. На тебя столько всего свалилось. Ты просто не в себе, солнышко». Знаешь, самое грустное, что я, кажется, наконец, стала самой собой. И до сих пор обижаю людей. О, дорогая моя, тебе станет лучше, когда ты начнешь работать. Я уверена, через некоторое время тебе позвонят с канала и позовут обратно. Именно. И Майкл оставит политику, женится на мне, и у нас будет дюжина детишек. Я вздыхаю. Мама всегда была оптимистом. Такой у нее характер. «Спасибо, мама, но этому не бывать. Я же тебе говорила, что это для всех я ушла по собственной инициативе, но на самом деле меня уволили». «Если тебе нужны деньги, то я могу...» «Нет, спасибо». Сердце в очередной раз сжимается от боли. «Мама, которая зарабатывает на жизнь уборкой, предлагает мне деньги». Она не знает, что я могу не работать лет десять или даже больше, прежде чем кончатся деньги, полученные в наследство от отца, накопленные им, кстати, во многом благодаря тому, что он оставил без гроша в кармане бывшую жену. «Я хочу напомнить тебе, доченька, если у тебя ничего не получится, ты всегда можешь приехать домой. Домой, к ней домой». Мама говорит так мягко и осторожно, словно пытается пригласить на свидание понравившегося мальчика и боится услышать отказ. Я вытираю глаза и киваю. «Спасибо, мама». «Я была бы очень рада», — добавляет она. «Но я понимаю, какие воспоминания у тебя связаны с этим местом. Я представляю, что она сидит сейчас на безупречно чистой кухне и смотрит на новые дубовые шкафчики» а Боб в своем кресле вертит в руках головоломку. В доме пахнет отполированным деревом, лимонным маслом для мебели и свежим кофе. А может, мама смотрит в окно на озеро, над которым пролетает пара диких гусей, или видит, как Трейси развешивает белье на веревке. Они помашут друг другу и знаками договариваются увидеться позже, когда Трейси выйдет гулять с ребенком. Я сравниваю их мир со своим, с жизнью в прекрасной квартире, где невозможно заснуть ночью, где сохранилась лишь одна семейная фотография отца, которого больше нет в живых. Как я могла столь высокомерно осуждать маму за ее жизнь? Прости, мама, я была не права. У тебя отличный дом и хорошая жизнь. Я тоже так думаю». Судьба была благосклонна ко мне, особенно когда вернула мне тебя. Неплохой урок для меня. Спасибо. В горле опять встает ком. «Тебе пора собираться на работу, я тебя задерживаю. Спасибо за, хочу сказать, совет, но понимаю, что в отличие от отца, мама не дает мне советов. Спасибо, что ты есть. Правда. Звони в любое время, милая» в любое время дня и ночи. Повесив трубку, я иду к столу и беру в руки ежедневник. Ближайшая назначенная встреча через три недели, видит к стоматологу. А Джейд права, меня здесь ничто не держит.